Глава 47. Людивина еще раз настойчиво нажала кнопку. Внутри несколько раз прозвучал звонок, так что было слышно на крыльце Кто-то торопливо подошел и открыл дверь. Людивина не сразу узнала Жан-Феликса Бардана без очков в спортивном костюме небритого. Она вглядывалась в него ища следы пластической операции Шрамы за ушами, у основания челюстей. «Лейтенант?» — удивился он. «У нас оврал, почему вы не позвонили?» Она перестала оглядывать его и мило улыбнулась. «Я помешала?» «Как вам сказать? Я, я собирался на пробежку. Можно войти?» Людвина старалась выглядеть естественной, но решительной, чтобы надавить на него. Бардан, не найдя повода отказать, отступил в сторону, пропуская ее. Она чувствовала, что помешала. И еще как помешало. «У меня скоро визит к врачу, так что времени мало уж, извините». Наконец промямлил он. Людивина, как ни в чем не бывало, прохаживалась по гостиной, примыкающей ко входу. Минималистичный декор, белые стены, безупречно белый диван, белый ворсистый плед, журнальный столик и ковер тоже белые. Единственное, что выделяется — паркет. «Надеюсь, ничего серьезного?» — спросила она. Нет, — Нет-нет, удаление зубного камня. Не гламурно, знаю. — Вы нормально себя чувствуете? Я так поняла, вас потрясло это дело? Без очков Бардан выглядел моложе и современнее. Людивина пыталась мысленно сравнить его лицо с фотографией юного Жана Симоновски. Один и тот же человек? Возможно. Бардан поднял брови, давая понять, что ему непросто. «Вы, наверное, к такому привыкли? Для меня это был первый раз, массовое захоронение. Сначала все было нормально, потом начались кошмары, и я почувствовал... Даже не знаю, как сказать, меня потащило на дно. Внезапно, как будто придавило свинцовым одеялом, и все стало серым. Что это? Расчет? Крик души. Людивина не могла его прочесть. «Вчера вечером вы отлично поработали», — сказала она. «Без вас Симоновский был бы еще на свободе, вы его заметили. Только этим утешаюсь». В его глазах была непонятная Людивине завеса. Его терзает тьма, с которой он внезапно столкнулся. Или нечто похуже. Внутренняя бездна которая давным-давно поглотила его эмоции. Кто знает. «Я хотела убедиться, что вы держитесь», — объяснила она. «Мило, с вашей стороны, спасибо». Он не предложил ей выпить, как будто не хотел, чтобы она задерживалась. Людивина смотрела на стены, прислушиваясь к дому. Каким бы абсурдным это ни казалось, если Жан-Феликс Бардан на самом деле Жан-Симоновский Значит, Хлоя Миньян сейчас здесь, где-то в этом доме. По логике, ее должны были спрятать в тихом, изолированном месте, вроде деревянной пристройки. Но та собрана из тонких досок, рядом живут соседи. Извращенец не рискнул бы так долго держать там жертву, ведь были бы слышны крики. Другой вариант — Подвал. Любимое место психопатов, не имеющее ничего общего с застенками из ужастиков. Подвал гораздо прагматичнее и психологичнее. Подвал практичен с точки зрения звукоизоляции. Там редко бывают посторонние. Его легко переоборудовать, не привлекая внимания. Кроме того, в этом месте, увы, многих убийц в детстве подвергали жестоким наказаниям, Держали в заперти. Насиловали. Пытали. В некотором смысле они воспроизводили детские травмы. Когда Людивина приехала, она не заметила цокольных окон. Но это не исключало существование подвала. Она колебалась. Занавеска сдвинулась в комнате наверху. Оттуда спустился бардан. Ее настойчивые звонки смутили его. Он держит ее в комнате? Как покорную жену это вряд ли. Людивина считала, что Харон Третий объективирует своих жертв, они недостойны переступать порог его спальни. Но профиль преступника — лишь логические предположения. Он нуждается в постоянной корректировке. — Нальете мне чашку кофе? — нахально спросила она. — Конечно. Покрепче, с заменителем сахара, если есть, и капельку молока. Это займет его на время. — Да, и можно воспользоваться вашей ванной? Туалет в коридоре. Мне бы именно в ванную. Женские проблемы уж, извините. А, ну, тогда... Он колебался. Потом смущенно произнес. — Наверху, слева от лестницы. Людвина торжествующе сжала кулаки. Окажись, ванная на первом этаже, и ее план провалился бы. Она быстро поднялась по ступенькам, увидела слева дверь, Как он и сказал, и нашла ванную. Пустила воду, чтобы заглушить скрип пола, и посмотрела на дверь напротив. Если она правильно сориентировалась, именно там окно с занавеской. Людвина осторожно взялась за ручку вспотевшей ладонью, она уже злилась на себя за приступ паранойи. Но уже поздно. Она зашла слишком далеко, чтобы отступить. Дверь не поддалась, заперта. Внутри что-то зашевелилось. «Кто-то!» — поправилась она. «Ах ты, черт!» Внизу умолкла кофемашина. Людивина не слышала, где Бардан. Она попала в ловушку собственных измышлений. Вариантов было всего ничего — ворваться или отступить. Но если Бардан тот, кем она его считает, после его визита он не рискнет оставить добычу дома, Он явно прочитал ее взгляд, и он хитер. Что-нибудь заподозрит и поймет, как только людвину уйдет, смертный приговор Хлои будет подписан. Почему ты так уверена? Какого лешего ты прицепилась к коллеге? Готова ли она поставить на карту Жизнь этой женщины? Она вспомнила семейную фотографию Хлои с мужем и дочерьми, ту, что висела на холодильнике. Ту, что лежало теперь в ее бумажнике. И поморщилась от злости на себя, на свои проклятые навязчивые идеи. Она сделала шаг назад и с яростью врезала ногой по замку, выверенным движением от бедра, чтобы усилить удар, который она оттачивала на тренировках по единоборствам. Дерево громко затрещало, в комнате кто-то подпрыгнул, И Людивина ворвалась внутрь, держа руку на кобуре, готовая выдернуть пистолет. Усатый мужик в трусах-боксерах свернулся калачиком на кровати у стены, до смерти напуганной вторжением. Она все сразу поняла. А Бардан уже бежал вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Людивина откинула голову назад, сгорая от стыда и злости на себя. Жан-Феликс Бардан ошеломленно смотрел на нее из коридора. Она облажалась. Расследование ослепило ее, и она перегнула палку.